Пролог. Глава 1. История, которую я собираюсь рассказать здесь, история своеобразной дуэли. Это дуэль между двумя совсем неравными противниками: невероятно мощным, безжалостным государством и маленьким, безымянным, неизвестным частным человеком. Она разыгрывается не на поле брани, каким принято считать политику. Частный человек отнюдь не политик, тем более не заговорщик и не так называемый враг государства. Частный человек всё время в обороне. Он ничего не хочет, кроме как сберечь то, что он считает своей личностью. с своей собственной личной жизнью и своей личной честью. Всё это постоянно подвергается невообразимо брутальным, хотя и довольно неуклюжим атакам со стороны государства, в котором частного человека угараздило жить, из которым ему поэтому приходится иметь дело. Жесточайшими угрозами Государство добивается от частного человека, чтобы он предал своих друзей, покинул свою любимую, отказался от своих убеждений и принял бы другие, предписанные сверху, чтобы здоровался не так, как он привык, ел бы и пил не то, что ему нравится, посвящал бы свой досуг занятиям, которые ему отвратительны. позволял бы использовать себя, свою личность в авантюрах, которые он не приемлет, наконец, чтобы он отринул своё прошлое и своё я, и при всём этом выказывал бы неуёмный восторг и бесконечную благодарность. Ничего этого частный человек не хочет. Он совсем не готов к нападению, жертвой которого он оказался. Он вовсе не прирождённый герой, и уж тем более не прирождённый мученик. Он обыкновенный человек со многими слабостями. Да к тому же ещё продукт опасной эпохи. Но всего того, что навязывает ему государство, он не хочет. Вот поэтому он решается на дуэль. Без какого бы то ни было одушевления. скорее уж не доуменно пожимая плечами, но стальной решимостью не сдаваться. Само собой он много слабее своего противника, зато увёртливей. Мы увидим, как он совершает отвлекающие манёвры, уклоняется, внезапно делает выпад, как он усиливает и в шаге от гибели избегает тяжёлых ударов. Надо заметить, самого себя он держит именно что за обычного человека, без каких-либо героических или мученических черт. И всё же, в конце концов, он бросает борьбу или, если угодно, переносит её в другую плоскость. Государство это германский рейх. Частный человек я Схватка между нами, наверное, заинтересует зрителей, ведь любое состязание интересно. Я надеюсь, что заинтересует. Но я рассказываю всё это не только для развлечения. Другое, более важное намерение лежит у меня на сердце. Моя личная дуэль с Третьим рейхом далеко не единичное явление. тысячи и сотни тысяч таких дуэлей, в которых частный человек пытается защитить своё я и личную честь от атак сверхмощного, врождённого человеку государства. Вот уже 6 лет разыгрываются в Германии, каждая в абсолютной изоляции, в полной безвестности. Некоторые из дуэлянтов они героичнее, жертвеннее меня, не отступили и оказались в концлагерях, в пыточных подвалах. Им в будущем несомненно поставят памятники. Прочие, те, кто слабее меня, сдались много раньше, чем я уехал. Сейчас они или недовольно ворчащие резервисты штурмовых отрядов или уполномоченная нацистской партии в жилых кварталах. Мой случай как раз усреднённый вариант между двумя этими крайностями. На нём хорошо видно, каковы шансы у человека и человечности в нынешней Германии. Следует признать, что они довольно безнадёжны. Но они не были бы так безнадёжны, Если бы этого захотел окружающий Германию мир, я верю, что окружающий мир заинтересован в том, чтобы они были менее безнадёжны. Будь у человека и человечности в Германии хоть сколько-нибудь шансов, удалось бы, если не избежать войны, время уже упущено, то хотя бы задержать её начало на несколько лет. ибо немцы доброй воли, пытающиеся защитить свою личную свободу и свой частный, приватный мир, защищают, не подозревая о том ещё и нечто большее мир и свободу всего мира. Потому-то мне кажется, следует привлечь внимание мира к этим событиям в неизвестной никому Германии. В этой книге я хочу только рассказывать, а не проповедовать какую бы то ни было мораль. Однако здесь всё же есть мораль. Она нема. Словно ещё одна более значительная тема, пронизывающая все энигма-вариации Элгарра. Примечание. Сэр Эдвард Уильям Элгар 1-й баронет Бродхит, 1857-1934 годы, британский композитор. По словам Элгара, сквозь все 14 вариаций на главную тему Энигма, давшую название его загадочному симфоническому произведению, 1898-1899 годы, проходит... но не звучит ещё одна более значительная тема обнаружит её так никому и не удалось конец примечания я не имел бы ничего против если бы все мои приключения были забыты спустя некоторое время после чтения моей книги главное чего я добиваюсь это чтобы не была забыта мораль моего рассказа